Глава 9. Облокатившись на белоснежный подоконник, я безразличным взглядом смотрела в окно на цветущий сад. Красиво. Но из-за того, что на душе проливные дожди, эта красота замыливается. Трудно чем-то восхищаться, когда в голове тысяча мыслей, а в груди сидит страх. Сложно признавать, но я побаиваюсь этого отбора. Раньше во мне теплилась уверенность, что всё будет хорошо, что не пройдёт и пары дней. Как мы покинем Аргарион? Но сейчас нас никто не отпустит, а мне морально тяжело находиться далеко от своей привычной обстановки. Да, я маг боевик, да, пятый курс, да, сильный дар. Но даже это не поможет, если случится действительно что-то плохое. После разговоров в кабинете прошло 3 дня. Казалось бы, какие-то трое суток, но уже был случай отравления. Невесту в тяжёлом состоянии доставили в императорский лазарет буквально вчера. Одну, хорошо, виновницу нашли быстро. Ею оказалась служанка, подслушанная другой невестой. Совсем не понимаю, ведь ещё только самое начало, даже фаворитки не определены. Зачем нужно идти на такие меры? Кто поймёт этих крылатых? Вот Катриона, в отличие от меня, чувствовала себя в разы лучше. Пока я передвигалась по императорскому дворцу в амёбообразном состоянии, принцесса умудрилась передружиться со всеми иноземными избранницами. Она довольно быстро отошла после неприятных событий и с полной серьёзностью заявила, что твёрдо намерена побороться за право стать императрицей. Наш королевский цветочек уверен, что духи сохранили ей метку не просто так, а это, видите ли, судьба. И вот попробуй её переубеди. говорить про то, что кто-то за неё просил перед прородителями, я не стала. Мало ли, начнут выяснять, кто это, проблем создаст. Поэтому пришлось смириться с её невероятными амбициями. Теперь вот не знаю, плакать или смеяться. Будь я всего лишь мимо проходящим наблюдателем, посмеялась бы. А так лучше поплачу, потому что тоже косвенно задействована в её планах. От нерадостных мыслей меня отвлекло какое-то движение сбоку. Лениво скосив взгляд на садовую дорожку, я сразу же подалась вперёд. Рейнард и Совея. Парочка шла бок о бок, о чём-то непринуждённо беседуя. Советник не изменял себе, ледышка ледышкой, но изредка на его лице проскакивала тень улыбки. Распорядница тоже не изменяла себе. Светилась от радости и кокетничала, что-то рассказывала, но я ничего не слышала. Окно закрыто. И как назло, открыть его сейчас я не могу. Сразу заметят шум. Но так интересно послушать, о чём они говорят. Аж руки чешутся. Может, хотя бы пару слов про отбор обронят. Я опёрлась руками о подоконник и подтянулась ещё ближе, но пользы это не принесло. Интересно, это просто дружеская беседа или беседа совсем не дружеская. Невооружённым глазом видно, что Совее нравится Рейнард, но взаимно ли это? А вообще, ну их. Меня не касаются чужие отношения. Хотя Рейнард и Савея, Герцог Эстанвиль и герцогиня Лафрейн, придурок и Стерва. Из них определённо получится милая пара. Словно услышав мои мысли, Рейнард резко вскинул голову наверх и посмотрел на окна. На мои, блин, окна. Я отлетела от подоконника как ужаленная, врезалась спиной в диван. И быстро залезла на него с ногами. Ящер глазастый. Он же не видел, да? Нет, нет, нет, нет. Он не видел. Или всё-таки увидел? Сердце заколотилось так, что его стук был слышен в ушах. Я не заметила, как начала раскачиваться из стороны в сторону и что-то бубнить. Может, он просто решил посмотреть наверх или заметил другую невесту, тоже смотревшую в окошко. Точно, мои покои не единственные, выходят в этот сад. Не мог же Рейнард мысли мои услышать в конце концов. Ливи обеспокоенно раздалось из приоткрытой двери. Катриона сказала, что ты у себя, но ты не отреагировала на стук. Я думала, что-то случилось. Ты стучала? Надо же, совсем ушла в себя. Извини, я задумалась просто. Понимаю. Там наша принцесса тебя зовёт. Все невесты должны пройти в главную гостиную. Зачем? Говорят, объявят В чем будет заключаться второе испытание?» Мириэль лукаво подмигнула, подзывая меня рукой. «Пошли скорее! Может, повеселеешь, а то на тебе лица нет!» И то верно. Тяжело вздохнув, я встала с дивана и пошла с эльфийкой. А что мне еще остается делать? Куда Катриона, туда и я. Впрочем, все-таки это неправильно. Я охранница, а не преданный пес. Нужно на принцессу повесить маячок и дать защитный кулон. чтобы не бегать за ней по пятам. Кулон как раз моя дипломная работа, над которой я корпела днями и ночами. Он уже тестировался и относительно неплохо себя показал. Осталось ещё чуть-чуть доработать, и получится прекрасное средство защиты. До главной гостиной шла как в тумане. За подопечной заходить не пришлось, она сама сбежала с другими невестами. Видимо, от упинения первых дней совсем спала. И к нам снова возвращалась прежняя Катриона. Ты из-за метки расстроилась, прервала молчание Мириэль, увидев моё отрешённое выражение лица. Можно и так сказать. Это очередное доказательство того, что не стоит зарекаться о раньше времени, грустно ответила я. Я же постоянно повторяла, что мы не задержимся на отборе, а вышло всё в точности до да наоборот. Не расстраивайся, Ливи. Везде есть свои плюсы. Это уж точно. Только в Аргарионе я их никак не могу найти, пробормотала я еле слышно. Мирель, скажи, когда ты узнала, что Катриона не прошла испытание, случаем не просила у духов вернуть метку? Нет, протянула она, странно на меня посмотрев. В смысле, мне безусловно было жалко Катриону, но если честно, я чуток опасаюсь духов. Они же общаются только с теми, в ком течёт наследная кровь. Мало ли ещё разозляться, если попытаюсь к ним обратиться. Я задумалась. Значит, Мириэль не знает о возможности избранниц обращаться к драконам про родителям. В эту тайну посвящают не всех. Как бы Рейнард ни потребовал клятв о неразглашении. Главная гостиная дворца была просторной и светлой, с панорамными окнами, широким балконом и кучей диванчиков, пуфиков, кресел, столиков. В общем, падай куда хочешь и сиди себе на здоровье. Вот только невесты так не считали. Вид нам открылся, мягко говоря, многообещающий. На мягких диванах друг напротив друга сидели девушки: с одной стороны драконицы, с другой иноземные невесты, в том числе и Катриона. А взгляды, которые они кидали друг на друга, определённо точно говорили, что будет гром, гроза и буря. Не сказав ни слова, Мы с Мириэль подошли к принцессе и присели рядом. «Ливи, они такие противные!» — шепнула подопечная. «Так бы и повырывала этим ящерицам тощим все их волосы!» Я выгнула в удивление бровь и посмотрела в сторону тощих ящериц. Лбы нахморены, челюсти сжаты, ноздри раздуваются. Почему мне кажется, что они сейчас думают о нас то же самое, что и Катриона о них? А может и похуже?» А верил, сидящая на краю дивана, поймала мой внимательный взгляд и высокомерно вздёрнула подбородок. «По-моему, она тебя слишком недолюбливает», — сказала Мериэль, увидев манипуляции невесты. «Неудивительно», — усмехнулась я, вспоминая инциденты в коридоре и в зале во время первого испытания. После такого я в пожизненном чёрном списке. «О, ваше королевское высочество!» Издевательски произнесла одна из дракониц. Остальные поддержали её смешками. Сколько людская казна пожертвовала, чтобы вы остались на отборе? Или принцессы используют другие методы, например, хмм, более личные? Смешки стали громче и ехиднее. Не питай себе напрасными надеждами. Тебе даже мои методы не помогут, ядовито ответила Катриона. О, как, я уважительно посмотрела на подопечную. Неплохо. Это на неё так соревновательный дух подействовал. Драконица нахмурилась, сжимая кулаки, и прошипела: "Не смей ко мне на ты обращаться, выскочка. Я графиня Селестара Вейтис. Прояви почтение". А я принцесса целого королевства, высокомерно сообщила Катриона. "Если до сих пор не дошло, у меня статус выше". Фыркнув, я уселась поудобнее, дабы понаблюдать за сценой. Но внимание селесты очень не вовремя переключилось на меня. "Смешно тебе", выплюнула она. "Тебя вообще фрейлиной нельзя назвать, собака на привязи у принцессы. Аккуратнее с такими словами, уважаемая графиня. Раз я собака, значит, могу и покусать", бесцветно ответила я, притворно зевнув. "Ты же не хочешь бешенством заразиться". Она снова что-то прошептала, но я уже не отреагировала. И вообще почти перестала слушать разворачивающийся конфликт, потому как принцесса взяла роль заводилы на себя. Миреэль прыснула, слушая, какими лесными эпитетами одаривают друг друга благородные леди, а они к слову были на редкость красочными. Вот вам и радовитая аристократия. Позже к этому балагану стали подключаться остальные девушки. У тебя кроме титула ничего и нет. А у тебя даже титула нет. «Молчала бы ты лучше человечка, а ты вообще ей рот не затыкай!» Мириэль была права. Я повеселела, а еще поняла, что драконицы ничем не отличаются от наших придворных дам. Змеи. Они и в Аргарионе змеи. Высшее общество везде одинаковое. Интриги, скандалы, слухи и попытки помериться с состоянием. Ничего нового, но как-то разочаровывающе, что ли. Я ожидала увидеть хладнокровных, крылатых светских львиц, а в итоге половина невест обычные средние статистические аристократки с манией величия. Только несколько девушек сидели тихо и не участвовали в неразберихе. В одну из них я смутно узнала невесту, которая после ужина намекнула мне про Фарс. Не уверена, что это точно она, но волосы такой же длины и того же тона. Наблюдаемая мной драконица сокрушённо покачала головой, поджала губы и о чём-то задумалась. Видимо, ссора остальных ей совсем не понравилась. Может, это действительно она со мной заговорила в тот вечер? Набирающий обороты конфликт невест прервал громкий стук каблуков и чей-то тяжёлый топот. Все разом замолкли и напряжённо уставились на двери, в которые через пару мгновений величественно вошла герцогиня Савея. Сара Воис, зрителей. Дорогие избранницы, поздравляю всех, кто прошёл первое испытание. Торжественно заявила Совея, на мгновение покосившись на Катриону. Для следующего этапа вам понадобятся ваши манеры, знание этикета и утончённость, истинные леди. Я удержалась от смешка, а вот Мириэль откровенно похихикала. Эти леди Пару минут назад готовы были вцепиться друг другу в волосы и ругались как за вход в моей академии. Определённо истинные благородные дамы и настоящие примеры для подражания. Второе испытание проверит ваше умение держаться в обществе. Вперёд вышла драконица-смотрительница. Этикет, в том числе и столовый, нормы вежливости и сервировка, ведение светской беседы, умение подавать себя на приёмах. Всё это мы будем проверять через неделю. За 7 дней вы должны подготовиться и повторить всё, что знаете. А те, кто не знает драконьих устоев, будут работать у учителя. И взгляд в нашу сторону, осуждающий такой. Да уж, позор нашим иноземным головушкам за то, что не знаем великих драконьих правил. Меня зовут баронесса Кассандра Беррингтон. Но вы можете обращаться ко мне просто смотрительница Кассандра. продолжила драконица. Я буду замещать герцогиню Лафрейн в её отсутствие и следить за вашей подготовкой. Я уже обрадовалась кислым лицам девушек и их грядущему мучению, но Совея внезапно добавила: Для компаньонок невест также будут проводиться уроки этикета. Так как вы собираетесь сопровождать избранниц на приёмах и балах, вам необходимо знание правил императорского двора. Что? Какие правила? Я поражённо застыла, чуть не завопив в голос. Мне ещё и учиться тут придётся. Чешуйчатым любезностям расписание занятий вам выдадут позже, сказала Совия и почему-то пристально посмотрела на меня. Для вас, графиня Оливия Шерл, уроки будут проводиться в двойном формате. За что такая милость? процедила я в ответ. Герцог Астонвилл отдал приказ. Вероятно, из-за вашего неподобающего поведения на званном ужине. Совея распорядилась подать для нас обед, а сама вместе со смотрителями быстро покинула гостиную. "Ливи, успокойся", потрясла меня за плечо Мириэль. "Ты искришься". "Обалдеть", поражённо протянула принцесса, отсаживаясь подальше. Чувствуя лёгкое покалывание на кончиках пальцев, я медленно прикрыла глаза и начала считать. Раз. 2. Я убью Рейнарда. 4. 5. Нужно успокоиться. 7. 8. И сожгу его кабинет. 10. Но сначала поем. Я открыла глаза и стала апатично наблюдать, как помещение заполняется слугами. Ничего себе, у тебя уровень магии, тихо поразилась Мириэль и Катриона быстро-быстро закивала. Иногда его очень сложно контролировать. Безумно сложно. из-за треклятых чешучитых, в особенности, из-за одной раздражающей ледышки. Что желаете в качестве десерта? спросил подошедший слуга. Костей принесите, что ли? со вздохом отозвалась я. Костей? не понял дракон. Ага. Лукаво посмотрела в сторону невесты, назвавшей меня собакой. Та, вероятно, услышала мои слова и удивлённо вскинула голову. Прошу прощения. А зачем вам Кости, растерялся слуга. Погрызть хочу. Широко улыбнулась я и пощёлкала зубами, напугав бедного мужчину до чёртиков. Некоторые сидящие поблизости невесты ойкнули и ошалело взглянули на меня. А что? Я пытаюсь соответствовать новой роли. Могу ещё гавкнуть для правдоподобности. Ты бесподобная, Ливи, восхитилась Мирель, посмеиваясь. Может быть, но, по-моему, на меня отбор совсем дурно влияет. Забудьте, это была шутка, шипнула я, собиравшемуся уходить слуге. Принесите мне вишнёвый чизкейк, пожалуйста. Всё же костями пока питаться не стоит.